Зачем такой-то умер? Такая-то с ума сошла? Как отвечать на такие вопросы? Любовь должна кончиться когда-нибудь. Она не может продолжаться век. Нет. Я бы дядюшка любил вечно. Ты да полный, Александр. Полюби, она тебя покрепче, так и ты того бы. На попятный двор. Все это так. Знаю я. Скажите, скажите, дядюшка, что же мне делать в моем положении? Ну, что я сказал. На мой характер я поехал рассеяться. Погим завтра на завод, посмотришь, как работают. Это тебя развлечет, а, Саша? Ну, Саша, ну, Саша, ну, ты же не маленький. Ну, Саша, перестань. Александр. Она переменилась. Как ну, стала наряжаться для графа. Ну, Александр, Александр, ну... Лиза! Лиза! Да? Лизик, иди сюда. Что? Ну, что делать с Александром? Смотри, расплакался совсем. Что случилось? Ну, ты понимаешь, это его, как ее там, Наденькая, да, вот. Бедный. Ну что ж, я пойду поговорю с ним? Ну попробуй, конечно, я не знаю. Я, кажется, сделал все, чтобы его утешить. Что ж ты сделал? Говорил, битый час даже в горле пересохло. А он все плачет. Удивительно, правда? Пойду попробую я. А ты иди, обдумай пока новую методу. <къех> Александр. Александр, идите сюда. Я не хочу жить, мотан. <свист> Ей-богу, я... <свист> я не могу жить. Александр. Александр, она плохая женщина. Граф – человек безнравственный, коварный. Судьба ведет вас правильно, устраняя все грязное, все лживое. Но я люблю ее. Я ее люблю, я не могу без нее жить. Александр. Вы знаете, вы можете стать большим человеком, известным. У вас талант. Слышите талант? Ваши стихи, повесть, которую вы пишете, так трогательно Переносите ваши страдания на листы бумаги. Пусть другие люди плачут вашими слезами. Пусть они ощущают радость, красоту вашего страдания. Не поддавайтесь горю, Александр, не поддавайтесь горю, как бы оно великое не было. Вы сильный человек, вы выше других. Александр, вы сильный, сильный, слышите? Пишите, пишите, я верю в вашу звезду. Прошел год. Александр, мало-помало от мрачного отчаяния, перешел к холодному унынию. Ему нравилось играть роль страдальца. Однажды на Невском проспекте Александра неожиданно окликнул его друг Поспелов. Адуев? Адуев! Поспелов. Поспелов. Поспелов. Ну, здравствуй. Поспелов. Господи. Ну, как я рад видеть тебя. Родную душу. Ну ну ну, ну, ну, ну, ты все такой же мечтатель, как и был. А что ты мрачный такой? Так. Ничего. Отпишись. Давно ли ты здесь? Порядочно. И, как видишь, успел. Ха. А ты? А я нет. А что так? Ничего. Идем. Идем, идем, идем. Я тебе расскажу, как со мной поступили люди. Что такое? Неужели обокрали? Нет, хуже. Хуже. Люди обокрали мою душу. Идем. Идем, я тебе расскажу, что со мной сделать. <говор> Александр, это, видимо, длинный разговор. Нет. Ты меня прости, у меня званый обед. Чего? Будут нужные лица. Тут какой обед? Какие лица? Что ты говоришь? Успел хоть. Ты же мой первый друг. Mm. А я твой. Конечно. Но ведь ты же помнишь, мы клялись! Нет! Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг Отчизне посвятим Души прекрасные порывы. Пустой пыл молодости. Входишь в лета, начинаешь понимать... Что понимать? Мерзость жизни. Напротив, Ее приятность. Нет, я вижу, у тебя решительно какие-то нелады по службе. Вот тебе моя карточка, ты ко мне заходи. Мы поговорим. Буду рад тебе помочь. Честное слово, буду рад. Неужели судьба послала меня в мир для того, чтобы все, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству, думал Александр. Мысли эти он высказывал своей тетушке. Вечерами он часто сидел у нее, казался грустным, задумчивым, порой раздраженным. Это тревожило Елизавету Александровну. Добрый вечер, Лиза. Добрый вечер, Петр Иванович. Извини, я к тебе на минуту. Пожалуйста. У меня к тебе просьба. Что, дать тебе денег? Нет, нет, денег не надо. Видишь ли, третьего дня был у меня Александр. Он такой мрачный, такой... А что, опять изменили, что ли? Да. На этот раз в дружбе. Ну, слышал, слышал. Я его встречу с Поспеловым. Пожалуйста, поговори с ним понежнее. Не прикажешь ли заплакать, Лиза? Не мешала бы. Ну, а что пользы ему от этого? Много, очень, очень много. И не ему одному. 6 лет вожусь с ним. Конечно, как нам заниматься такими мелочами? Мы ворочаем судьбами людей. Нашелся среди них один чувствующий, один способный ну, любитель. Не сердись, Лиза. Я же делаю все, что ты желаешь.